Глава четвертая. ЛИДА ДЕРНУЛА ВХОДНУЮ ДВЕРЬ, ОНА ОКАЗАЛАСЬ НЕЗАПЕРТОЙ. Константин Васильевич позвал а л и д а но никто не отозвался. Решительно шагнув в холодную прихожую, похоже, дом дня два не топили. ЛИДА НАТКНУЛАСЬ НА ЧТО-ТО м я г к о е Раздался кошачий вопль. Хома, прости, котик, здесь темно, я тебя не заметила. Лиде показалось, кот ее узнал и стал вести себя очень странно. Бедный кот заорал, бросился ей в ноги, отбежал внутрь дома и возвратился к Лиде с еще более громогласным воем. Она прошла в комнату, ничего подозрительного, заглянула в смежную комнату и в ужасе отпрянула. В лаборатории лежал неудобно подсунув под себя руку и разметав рыжие вихры мертвый Константин. ЛИДА Бросилась в прихожую. Она хотела бежать на станцию, но уже открывая дверь, заметила телефон. Ах да! У них же установлен городской ноль три тяжелый разговор с телефонисткой. На удивление быстро приехавшая машина, звук тормозов. В дом вошли и медики, и водитель. Куда идти? спросил пожилой усталый дядька. л и д а к и в н у л а на дверь и, когда все топая мокрыми сапогами скрылись в комнате, схватила хому, засунула его за пазуху и незаметно выскользнула из дома. Побежала на станцию кружным путем. потому самому пожарному проезду еще раз в этом доме с милицией встречаться я не хочу. Приехав домой, она позвонила Вите и все рассказала. И только тут, наконец, прорвались слезы. Вить, он умер. Это была катастрофа. Умерли оба человека, кто хотя бы чисто теоретически мог вернуть Лиду назад в будущее. На завтра она горько рыдала на груди Увити, а тот гладил ее по голове как ребенка, и Ирке даже не пришло в голову ревновать. Наоборот, посмотрев на эту картину, она шмыгнула носом пару раз, всхлипнула и залилась слезами, подвинув Лиду и тоже припав к в и т ь к е на груди. Хома лежал в л е д я н о м кресле и очень сочувствовал, но боже, сколько сил у него отнимал адаптационный период! Просто не было мочи встать и поддержать новую хозяйку, если бы она могла знать, сколько всего ему пришлось испытать за последнее время. Вчера, когда новая хозяйка привезла меня к себе домой, вкусно покормила котлетами, приласкала, постелила пеленку на кресло и н а р в а л а газеты в старый противень, сказала: "Это будет твой туалет". Окей, что тут непонятного? Я решил, что жизнь налаживается. Впервые за несколько месяцев я почувствовал нет неуверенность, но надежду на завтрашний день. Потом с работы пришла добрая женщина, погладила меня и дала кусочек вкуснейшего сливочного масла. Кусочек можно было бы и побольше, и я понял, что вытащил счастливый кошачий лотерейный билет. Но когда пришел хозяйкин папа, Если у хозяйки есть папа, значит, нужно называть его хозяином. Мне пришлось пережить немало тревожных минут. Хозяин сначала так громко говорил, что от страха мне пришлось забраться под кровать, а кровать, между прочим, была низкая. Никто не в состоянии оценить, сколько сил пришлось приложить, чтобы протиснуться в спасительную темноту. Нет, я не трус, но когда в незнакомом доме новый хозяин кричит, не выбирая выражений, Ну какой же я блохастый! к о т у завести б л о х себя не уважать, а я очень чистоплотный. С чего он взял, что я помойный? Никогда даже в самую лихую г о д и н у я не отпускался до помойки и гадить где попало я не собираюсь. Моя добрая хозяйка приготовила мне персональный туалет, так я что? Я совсем нашим пониманием? Хозяин скоро стал разговаривать потише и даже заглянул под кровать и позвал кис-кис. Я поднял н о з о в голову, а хозяин вдруг издал какие-то странные звуки, захрюкал что ли и сказал: вот это щеки, а мы его прокормим. Хозяйка стала убеждать его, что мои щеки это только одна видимость. Это, конечно, не совсем так, но разубеждать я никого не стал. Нет, подумал я, б е р е ж е н о г о Бог бережет. Подождем, к а м ы со знакомством. Никчему торопиться. И полежал еще немного под кроватью. Когда хозяин ушел, я с трудом вылез и решил умыться. Первый раз в доме, а выгляжу я после всех п е р е п е т и й просто неприлично. И только уже поздно вечером я пришел на сафуг, где хозяин смотрел черно-белые картинки в большом ящике. И немного робее, правда, у л ё г с я рядом. У х о з я и н а оказалась теплая и сухая ладонь с длинными пальцами, которыми он, как выяснилось, здорово умел гладить котов. Неужели это конец? Ирина озвучила мысль, которая билась сейчас в т р ё х головах одновременно. Нет, девчата, только не сдаваться! Лида, помнишь, ты выдала предположение, что сейчас машины времени в з а в о д о управлении нет, но она обязательно должна там появиться. Это было до смерти новиковых, а теперь кто эту машину там оборудует? Да, но мы-то в 2020 году ее действия на себе испытали. Это было в первый раз. Как тебе объяснить? Это было в параллельной реальности. Кстати, а почему машина времени у Василия Ивановича остановилась на отметке 1985 года? Ведь первое ее использование произошло в 2020 году. Нет, в 2020 году это было в другой первой реальности, в той реальности, где побывал Константин. Это должно произойти в 1985 году, а в нашей т е п е р е ш н е й реальности неизвестно произойдет ли э т о о вообще. Кто кроме них сможет это сделать? Голова кругом идет от этих парадоксов. Ира поднялась, вытерла слезы и сказала: "У нас не остается других вариантов, надо ждать. Чего ждать?". л и д а подняла на нее заплаканное лицо. Ждать и надеяться, что в з а в о д о управлении появится машина времени. Что-то Ирка с горя то у Мишком п о м е л ь ч а л а Да нет, Ир, поверь, это бесполезно. Ее некому сделать. Новикова мертвы. Все, что остается, это попытаться поговорить с единственным оставшимся человеком, кто может быть в курсе наших дел. Но лично я боюсь, никто ведь не знает, сможет и захочет ли он нам помочь. И что с нами случится, если он все-таки сделает нам чик, пусть даже и под наркозом? А этот ты Пролешева? Все-таки думаешь, что он лаборант Новикова? Мы про него ничего не знаем. Даже то, что он лаборант, это только твои д о м ы с л ы в и т ь Он же и вправду страшный человек. Ведь не ради спортивного интереса он за нами гнался. Страшный человек, способный на... Взгляд Увитина мгновение с т а л стеклянным. Но вот уже он вскочил с места. Лид, отчего умер Константин? Подвернутую руку ты заметила? А что еще? Кровь? В каком месте? Нет, крови точно не было. А ты сейчас о чем? Думаешь, что это л е ш и й мог Константина порешить? Кстати, мычки у всех с собой. Вдруг перескочил на другую тему Витя. Зачем тебе? А вам не кажется странным, что после того, как не стало обоих новиковых, нас еще не отключили? Ведь я предположил, что этот л е ш и й хочет отключить нам взрослое сознание ради экономии. Так сейчас ему никто не мешает это сделать. Но мы по-прежнему помним все. Значит, маячки пока не активированы. Если Константина убил Лешей, то что-то помешало ему отключить нас сразу? Или твоя т е о р и я н е с о с т о я т е л ь н а Или после того, как в доме побывала милиция, там все опечатано, поэтому он не может туда пробраться? Ха, чем помешали бы ему бумажки приклеенные к о с я к у Нет, в моей гипотезе какое-то допущение неверно. Надо думать. А лучше снова ехать в Чербинку. Витя взглянул на Лиду. Снова? Я туда уже как на работу е з ж у И что мы там увидим? Как опечатана дверь? Ты сама сказала, что бумажки мешать не могут. Ты свихнулся? Никакого уважения к следственным мероприятиям. Войти, наследить, затоптать. Торопиться не надо. Мне сегодня вы за студию спрошу Марка Маратовича. Может, он что-то знает. Хотя он зимой на дачу вроде бы не часто ездит, но, как говорится, утопающий хватается даже за с о л о м и н к у А Марк Маратович, оказывается, знал и знал даже больше, чем могла себе представить ЛИДА. Он поздоровался с ней и без всяких предисловий взволнованным шепотом сообщил: "ЛИДА, ты знаешь, сын Василия Ивановича Константин? Да, я слышала. Мне так жаль. А ты была с ним знакома?" Он же вот только-только вернулся вроде из командировки, а тут такое несчастье. Врачи сказали, что это просто чудо, что такого не бывает, чтобы человек пролежал сутки после такого удара и выжил. Перед в з г л я д о м Лиды стены вдруг покачнулись, все быстрее и быстрее з а п л я с а л и в сумасшедшем хороводе. Потом она, словно сквозь вату, услышала чей-то испуганный голос: "Врача, срочно, девочки плохо!" И навалилась. м и л о с е р д н а я темнота. Половое созревание, переходный период, могут быть вегетососудные проблемы. Не надо так переживать. Раньше за ней ничего такого не наблюдалось. Ну и не страшно. Пусть денек отлежится. Хорошо, хорошо. До конца недели пусть в школ у не ходит. Справку сейчас выпишу. Но это уже только для вашего успокоения. Мама проводила участкового врача и вернулась к Лиде. Та лежала в кровати, но себя больной совершенно не чувствовала. Напротив, л и д а чувствовала душевный подъем, который согревал внутри и освещал снаружи. Мама, заметив, что дочка улыбается, просветлела лицом. Ты как, детка, мамочка? Я тебе еще вчера сказала, что со мной все в порядке, что ничего страшного. Там, наверное, просто душно было. Зря ты так напугалась. От этого еще никто не умирал. Не умирал, не умирал. Господи, Константин жив, значит, еще не все потеряно. л и д а я побежала на работу, я отпросилась только на пару часов, а врач вон как долго не шла. Мамочка, беги и ни о чем не думай, со мной все в порядке. Мама убежала, а л и д а подскочила к телефону. Уже пол первого, вам, может, Витя дома? Нет, рано еще. Сегодня пять уроков, значит, ждать его можно только к двум. Как же тяжело без мобильных. Лиде снова захотелось поработать прогрессором, но как устроен мобильный, она тоже не знала. Витька, поросенок, мог бы и сам позвонить, узнать, почему я сегодня не в школе, думала л и д а гипнотизируя будильник. Гипнотизер из Лиды оказался никудышный. Напрасно она т а р а щ и л а глаза. Часы никуда не торопились. но в половине второго наконец раздался звонок в дверь громкость звонка осталась прежней но ЛИДА уже научилась не обращать на это внимания за дверью стояли Витя сырой проходите и садитесь еле сдерживая рвущуюся на волю новость сказала ЛИДА но ее торжествующая улыбка не укрылась от внимательных взглядов друзей а садиться зачем у тебя такие сногсшибательные новости что мы не устоим Константин жив Он не умер, врачи сказали, что это невероятно, но он выжил. Я же рассказывала вам, что как только впустила врачей, смоталась. Вот поэтому я и не могла знать, что Константин Васильевич остался в живых. Закончила свой рассказ ЛИДА. Охи, ахи, недоверие в глазах, всплески руками и удивленные взгляды остались позади. Все мирно пили кофейный напиток, кофе, ячмень и ж е л у д и Если не называть его к о ф е й н о м то этот напиток был вполне даже приятным на вкус. Пили с земляничным печеньем. Эту вкуснятину просто так в магазине не купишь. Она была в продуктовом заказе к Новому году, как и сам напиток. В четверг попробую узнать, в какой он больнице. Об этом Марк Маратович может знать. Она спустят к нему, спросила Ира. Во-первых, дети, во-вторых, в таком количестве. Нет, конечно. Это вам не две тысячи год. Сейчас в больницах все строго. Только в часы приема, только по одному, обязательно халаты, тапочки. Вы помните эти огромные смешные тряпушные тапки в больницах и музеях? Засмеялся Витька. Я все-таки попробую, сказала ЛИДА. Кроме нас у него никого не осталось. Я попрошу Марка Маратовича сходить к к о н с т а н т и н у в больницу со мной. Может, уговорим там п р о п у с т я т вдвоем. И вот в пятницу ЛИДА в сопровождении художника пошла к Константину Васильевичу в больницу. ЛИДА потратила немало денег из своего п о т у с т о р о н н е г о запаса, купив на рынке хурмы, мандаринов и гранатов. Как Марк Маратович договаривался, ЛИДА не слышала, но их пропустили вдвоем. Заглянули в палату Константину. Интересно, это интенсивная терапия или простая палата? Наверное, простая, и хорошо, что уже не реанимация. туда бы не пустили. Голова обвязана, кровь на рукаве. Не кстати вспомнилась Лиди песня из репертуара их трио. Константин, как щ о р с лежал с перевязанной головой, вид имел бледный, но главное, живой. Они подошли к его кровати. Константин не спал, внимательно посмотрел на посетителей. Здравствуйте, Константин Васильевич! У Лиды сорвался голос. Марк м а р а т о в и ч погладил ее по плечу. Как вы себя чувствуете? – спросил художник. Константин молчал. ЛИДА и Марк м а р а т о в и ч переглянулись. ЛИДА уже хотела повторить погромче, может, у человека после такой травмы слух снизился, но Константин тихо, но внятно спросил: «А вы кто?» Сидели тихо, как на похоронах. Каждый думал о своем. Лидин рассказ о посещении Константина всех просто раздавил. Амнезия — страшное слово, страшное и для самого Константина Васильича. Кто знает, что еще он забыл, какие участки воспоминаний для него теперь недоступны. А ведь он ученый. Страшное и для всех троих какое же это разочарование после надежды, которой они жили, получив доброе известие о Константине. Лид, тебе следовало его х о р о ш е н е ч к о р а с т о р м а ш и т ь разговорить. Ты хорошо пробовала. Ира не хотела смириться с очевидным. Сто раз и все по-разному, пока меня из палаты не вывели. Не узнавал он меня и все. И Марк Маратовича не узнавал. Но это понятно, они знакомы-то не были. Тот ведь дачу осенью купил, когда Константин в какой-то командировке был. Да ладно тебе называй вещи своими именами. Твой Костик появился из комнаты, где машина времени стоит. Из командировки он вернулся. Ха! Из командировки по времени. Помнишь, он про 1985 год говорил. У Витки как всегда фонтан теорий, но это, пожалуй, имело под собой прочный фундамент. Константин действительно появился в дверях комнаты, из которой больше никуда нельзя войти-выйти. Что делать будем, спросил Витя? Я не отступлюсь, вдруг решительно заявила ЛИДА. Буду к нему в больницу ходить, когда выпишут, буду по дому помогать. Не всегда а м н е з и я приговор, бывает люди все вспоминают. Нужно только время и какой-нибудь толчок. Я в доле, сказал Витя. И ты тоже. Ирка согласно кивнула. Ты же не сможешь у него каждый день бывать, пусть даже через день. Все равно для одного это много. А мы с в и т е й по очереди тебя заменять будем. Ирка уговаривала Лиду так, как будто та отказывалась. А родителям скажем, что мы в Тимуровский отряд записались, одиноким бабушкам за хлебушком ходим и революционные песни поем. Нет, п о л о ж и т е л ь н о перемещение во времени сказалось на Иркиных способностях положительно. л и д а улыбнулась своему немудрящему к а л а м б у р у Приближался Лидин день рождения. Ты седьмого ко мне придешь на дыре? л и д а поймала Витьку на перемене. Собираю детский сабантуйчик. Да ты что? Пятнадцать! с т р е п е н у л с я Витька. Так сабантуйчик уже не детский, а подростковый. Что в подарок хочешь? Я думала, пишущую машинку просить у родителей или самой купить на потусторонние деньги. Зачем нам с тобой две? Забирай мою. У меня на ней никто все равно не умеет печатать. А родители отдадут? Договорюсь. Да они даже и не заметили бы. Ладно, тогда это и будет твой подарок. Э, нет, так не годится. Я сам что-нибудь придумаю. Подростковый сабантуй был назначен на вечер седьмого. Кулинарная гордость не позволила Лиде сходить в магазин за тортиком. Накануне она испекла свой фирменный бисквитный торт с прослойкой из безе и яблочной начинкой. А еще из холодных блинчиков и селедочного масла с укропчиком сделала рулетики. Укроп ЛИДА, собственно, ручно вырастила на кухонном подоконнике, а еще на подоконнике росла кинза и проклюнулись зеленые перышки лука и чеснока. ЛИДА хорошо помнила, что в ее детстве подарки не отличались разнообразием: коробка конфета сорти или книга "Лучший подарок". Поэтому, когда гости попили чай и ушли, ЛИДА насчитала три книги, две коробки конфет и, как приятный бонус, импортный пакет с рекламой Мартини. О, импортный пакет! Предмет вожделений любого советского молодого человека. Их носили не каждый день, а только по поводу. Выгуливали в люди, когда нужно было произвести особое впечатление. Помещали внутрь прочные сумки, чтобы не растягивался сам пакет. и нервались ручки. Если ты носил такой пакет, прохожие тебе завидовали, а сам ты, переполненный гордостью, причислял себя касте избранных. Купить его можно было за пять рублей у цыганок на полянке около магазина София, а в самом магазине, кстати, если повезет, можно было от о в а р и т ь с я духами п а н и Валевска или, может быть, которые за неимением ничего пристойного на прилавках советских универмагов казались верхом совершенства. Выше это а к и й п а р ф ю м е р н ы й п а р н а с только французские, но они были безумно дорогими. Однако все равно каждая советская женщина готова была отдать за маленький флакончик четверть своей зарплаты. А главная ЛИДА это помнила из прошлой жизни. Продавать их в Цуме, Гуме и Петровском пассаже будут позже, только начиная с 8 0 и д е с я т ы х она и сама в 1982 году отстояла огромную многочасовую очередь за Клима, а в 1985м случайно почти без очереди, постояв всего-то около часа, купила Фиджи. Но самыми любимыми ее духами были Элипс. Вспомнив про них, ЛИДА подумала: если мне придется задержаться здесь дольше, чем хотелось бы, флакончик Элипс меня немного утешит. Витя, как и обещал, приволок свою Москву, но еще и удивил французскими духами д и а р и с с и м о где только достал. У Лиды в свое время тоже были эти духи, она очень любила их запах, чистый и нежный, как прохладный ручеек в лесу, свежий ландыш, запах для юных и безгрешных. А Ирина в конверте на всякий случай заклеенным подарила чеки на приличную сумму, сказав. Купишь себе сама, что захочешь. ЛИДА пошла провожать гостей, а когда вернулась, обнаружила около двери белую гвоздичку. Войдя в квартиру, она спросила у мамы: "Мам, кто-нибудь приходил ко мне, пока меня не было?" Мама выглянула из кухни, где д о м ы в а л а посуду, увидела цветок, на вопрос не ответила, а задала свой таинственный поклонник. ЛИДА ломала голову, кто это мог быть? Перебрала всех одноклассников, но ну, не Кукушкин же. После той истории со жвачкой она объявила ему войну, отбив всю охоту влюбляться не в того, кого надо. Перебрала всех мальчишек с фотокурсов, из кружка юного журналиста и из из астудии. Вряд ли и Марк Маратович так мог только скромный влюбленный юноша поступить. Сон не шел. Гвоздика стояла в тоненькой хрустальной вазе. м а м а ее березской называла. ЛИДА смотрела на нее и почему-то чувствовала, как замирает сердце. В субботу весь день ЛИДА с мамой стояли у плиты, делали заготовки на Лидин день рождения. В воскресенье ожидался сбор родственников. Для салатов оливье и мимоза испекли пирожки с капустой и сахарные сердечки. Мама еще месяц назад на 7 ноября получила в заказе палку сухой сырокопченой колбасы, которую разделила на три части. Одну из которых съели сразу за праздничным столом. Две другие части предназначались для л е д я н о г о дня рождения и новогоднего стола, поэтому смазав маслом и завернув в кальку и в полотенце, мама хранила колбасу внизу холодильника в овощном лотке. И вот в субботу они устроили колбасе ревизию. Та с честью ее выдержала и в воскресенье была торжественно нарезана на стол. Мама выдала Лиде денег и поручила купить новогодних открыток. Каждый год они подписывали и отправляли на новый год открытки всем родственникам, не только в другие города Союза, но и по Москве тоже. Лида обошла район, заглянула во все киоски Союзпечать, в книжный, на почту и накупила открыток много и разных. Так было интересно выбирать, кому какую послать. Под вечер у нее пальцы свело от подписывания двух десятков поздравлений. На завтра ЛИДА распределила все по двум почтовым ящикам. В красный опустила открытки для московских родственников, а синий для отправки в другие города. Облегченно вздохнула. Теперь можно было начинать ждать ответных открыток поздравлений. В декабре Константина выписали. Врачи удивлялись. но и не могли нарадоваться на необыкновенно быстро поправляющегося пациента. Все было хорошо с Костиком, кроме того, что он не помнил Лиду, Витю и Иру. л и д а очень рассчитывала на возвращение Константина домой, ведь не могла же она в больнице рассказать ему про машину времени. А вот вернется Костик домой, сам ее увидит, может и вспомнит все. У больницы Константина встречали Марк Маратович, на правах соседа, и л и д а Уже перед калиткой своего дома Константин заметно напрягся, стал оглядываться, внимательно изучил засыпанную свежим снежком тропинку. Когда они зашли в дом, он в сопровождении художника сначала прошел по всем комнатам и только убедившись в чем-то, успокоился. л и д а первым делом пошла на кухню ставить чайник. Марк Маратович включил отопление и о т к л а н я л с я сославшись на неотложные дела, спросив у Лиды, справится ли она. Конечно, и д и т е Марк Маратович. Спасибо. Я покормлю Константина Васильевича и тоже пойду. Марк Маратович ушел, а Константин встал в дверях кухни, прислонившись к к о с я к у и улыбаясь, спросил: "Ну что, сейчас перекусим и ты снова будешь бороться с моей амнезией?" В глазах его прыгали веселые чертики. Лида о т р а п е л а "Что? Ш что вы хотите этим сказать, детка?" Неужели ты думала, что я хотел из травматологии перебраться в психиатрию? Возможно, я п е р е б д е л но я боялся, что если бы узнал тебя, то могли всплыть и обстоятельства нашего знакомства. А я ни с кем не хотел бы обсуждать проблемы в работе моей машины времени, особенно с психиатрами. И еще, даже у стен бывают уши. Не подумай, что у меня паранойя. Но обстоятельства покушения на меня очень странные. Мне нужно об этом еще много думать. Да, но кто мог подумать, что она сбежит? Вот хитрюга! А все остальное прошло без сучка и без задоринки. Ничего ему не было. Подумаешь, полежал немного на холодном полу. ведь я и сам чувствую небывалое здоровье машина времени здорово прокачала таким атлетом стал хоть в олимпиаде участвуй теперь они будут встречаться эх жалко что мне присутствовать нельзя придется довольствоваться прослушкой но уж за то буду слушать все и везде Жучков понатыкал где только можно